Тридцать восемь. Конец света. Побег. Когда в окошко под самым потолком хранилища пробивается пепельно-серый рассвет, сияние черепов тускнеет. Древняя память возвращается в лету. И стены вокруг меня вновь заливают холодный, безжизненный полумрак. Но последний лучик этого сияния не исчез, и я кладу пальцы на лоб следующего черепа и погружаюсь в новые волны тепла, не зная, куда в меня проникает сияние, которое я сейчас прочту. Черепов слишком много, а времени почти не остаётся. Но я стараюсь не думать о времени, а лишь ощупываю всё новые и новые черепа. Миг за мигом считываю кончиками пальцев знание о том, что она существует. Этого сейчас достаточно. Сколько уже прочел, сколько еще осталось, неважно. Все равно, как тут ни старайся, человеческие мысли до конца не прочесть никогда. Пальцами я слышу ее память. Чего же мне еще желать? Возвратив последний череп на полку, я опускаюсь на пол и прижимаюсь спиной к стене. По зыбкому отблеску рассвета в окошке я не могу разобрать, что за погода снаружи. Лишь понимаю, что пасмурно. Утренние сумерки беззвучно расплываются по хорнилищу мягкой светящейся жидкостью, и черепа скрываются в глубинах своего вечного, лишь однажды потревоженного сна. Я закрываю глаза и освобождаю голову от каких бы то ни было мыслей. Холодно. Коснувшись пальцами щеки, я вдруг понимаю, что сияние на них еще не погасло. Я сижу на полу и жду, когда спадет напряжение, скопившееся во мне за ночь в холодном и тихом хранилище. У времени моего нет ни направления, ни границ. Падающий за окошко свет никогда не меняет оттенков, а моя тень всегда остается там, где она сейчас. Память девушки проникает в меня, заполняет каждую частичку моего тела. Я знаю, пройдет много времени, и лишь тогда я пойму, что со мною происходит. И еще больше. Прежде чем передам это знание ей, но я могу это сделать даже если придется ждать, даже если чувства мои изуродованы. И когда у меня это получится, она сама сможет построить свое я взамен того, что у нее отобрали. Я встаю с пола и выхожу из хранилища. Она сидит за столом и ждет меня, совсем одна в читальном зале. из-за тусклого ли рассвета в окне, но ее силуэт кажется мне призрачнее и неуловимее, чем обычно. Ночь для нас обоих была очень долгой. Вот она молча поднимается из-за стола и ставит на печку кофейник. Пока греется кофе, я мою руки под умывальником в углу, вытираю их свежим полотенцем и сажусь перед печкой немного согреться. «Устал?» — спрашивает она. «Я киваю и молчу». «Все тело тяжелое, точно ком засохшей грязи. Даже руку поднимаю с трудом». Шутка ли? Я читал «Старые сны» двенадцать часов подряд. И все-таки голова на удивление ясная. Как библиотекарша и советовала, когда я прочел самый первый сон. Я позволил усталость овладеть моим телом, но не мной. «Лучше бы выспалась дома», — говорю я. «Ждать меня до утра никакой нужды не было». «Налив кофе». Она протягивает мне чашку. Пока ты здесь, я всегда буду рядом. Потому что так положено? Потому что я сама так решила. Улыбается она. Да и ты всю ночь искал никого-нибудь, а меня? Как же я могла куда-нибудь деться? Я киваю и отхлебываю горячий кофе. Часы на стене показывают восемь пятнадцать. Завтрак готовить не стоит. Но ты же со вчерашнего дня ничего не ел. Я не хочу есть. Лучше посплю. Разбуди меня через два с половиной часа. А пока буду спать. Посиди со мной. Можешь? Я смогу все, что ты захочешь. Снова улыбается она. Сейчас я хочу именно этого. Она выносит из соседней комнаты два одеяла и укутывает меня. Я чувствую щекой ее волосы. И мне чудится, что когда-то все это уже случалось со мной. Закрыв глаза, прислушиваюсь. В печке потрескивают угли. Ее ладонь лежит у меня на плече. Когда же кончится зима? спрашиваю я. Не знаю. Сколько длится зиме, не знает никто. Но видно теперь уже скоро. Этот снегопад, наверное, последний. Я протягиваю руку и касаюсь пальцами ее щеки. Она закрывает глаза и прижимается к моей ладони. Так вот оно какое, тепло моей памяти, шепчет она. И что ты чувствуешь? Будто пришла весна. Я смогу подарить ее тебе навсегда, говорю я, хотя и не сразу, но если ты будешь верить, все получится обязательно. Я знаю, шепчет она. и накрывает ладонью мои глаза. «Засыпай». И я засыпаю. Ровно через два с половиной часа она будит меня, и я встаю. Надеваю пальто, шарф, перчатки и шапку. Она молча пьет кофе. Пальто, провисев у печки всю ночь, отлично высохло и нагрелось.